Как уже было сказано на лежащем месте, Джованни Гамбарини, еще до того, как стать кардиналом, в знак спасительного покаяния подарил папе свой дворец в Страмбе и все свои земли и поместья, в надежде, однако, что его Святейшество примут этот дар сугубо формально. Так что, вернувшись в Страмбу, Он, гамбари, не найдет прибежища под родной крышей, хотя бы не как ее хозяин, но как вольный, никому не подвластный жилец, что бесконечно важно с точки зрения юридической, хотя с практической не значит ровным счетом ничего. Анне тут-то и было. Папа надо думать, не желая обижать, молодого раскаявшегося грешника принял его дар совершенно всерьез и прежде чем новоиспеченный кардинал добрался до места своего назначения, то есть из Рима попал в Трамбу, продал все огромные латифундии Гамбарини, включая дворец богатому римскому банкиру по имени Лодовико Пакионе который приобрел их для своего распутного красавца, племянника Марио. Примечательно, что если кардинал Гамбарини до последней минуты ничего не знал об этой торговой сделке, то тем подробнее было осведомлен о ней ученый и святой секретарь Луго. «Позволю себе освежить вашу память» и напомнить о вашем собственном, богоугодном и достойном подражании волеизъявлении, коим вы отказались от всего вашего движимого и недвижимого имущества в Страмбе, передав их во владение святому престолу. Сказал Патер Луга, когда Гамбарини, тотчас по приезде в Страмбу, направился ничтоже в опустелый Стоит заметить, что, обращаясь к Гамбарини, Луга не употреблял титул ваше «Преосвященство», которого кардиналы добились не столь давно, но пользовался старым, светлейший, что позволяло ему выражаться прямо и чуть ли не фамильярно. «Позволю себе...» освежить вашу память, светлейший. Вместо косвенно уважительного позволю себе освежить вашу память вашего преосвященства. Это была всего лишь обычная из утонченных придворных шалостей, но кардинал Гамбарини очень от этого страдал. Меж тем, как старинная резиденция стрампских маркграфов и герцогов оживлявшаяся разве что неслышно ступавшими тенями духовных особ, приходила в ветхость, отданная, так сказать, на откуп энтропии, располагавшийся располагавшуюся неподалеку на главной площади дворец на глазах возрождался под умелыми руками хорошо оплачиваемых каменщиков и штукатуров, каменотесов и скульпторов, художников и декораторов, мастеров художественного литья, стекольщиков и мастильщиков. А когда эти мастера своего дела разошлись, оставив после себя возрожденный и помолодевший, будто в живой воде искупавшийся дворец, жизнь там зашумела, как в былые времена. Балы сменялись попойками, карточные игры, пикниками, тем лишь отличием, что хозяином здесь был уже не граф Джованни Гамбарини, а богатый фат-плейбой Марио Покеоне, кто, по слухам дошедшим из Рима, опозорил себя такими скандалами, что пришлось на время удалить его в самую глухую провинцию, на крайний восток итальянского башмака. И гасили у него уже не придворные герцога, а в большинстве в своем одни лишь римские распутники».